Глава 19. О змеях и разумных опасениях. Чарльз очнулся от того, что на лицо лили воду тонкой струйкой, ледяную. Вода обжигала и скатывалась по щекам на шею, за ворот. Под ним уже лужа набралась. Одежда промокла, и Чарльз вяло подумал, что теперь точно заболеет, и открыл глаза. Ничего не изменилось, разве что вода в глаза попала. И так темно. Сыра, живой, сепла сведомила тень, нависавшая над головой. Живой, кажется. Чарльз поморщился. Каждое слово вызывало вспышку боли, и боль эта оглушала, а ещё хотелось пить. Пить, дай. Сперва его подняли рывком, усадили, прислонив к стене. Он налил в руку флягу с ледяной водой. Стало легче. Сперва. Что у тебя спросить хотел? Голова что сперепою? Пожаловался Эдди. Это да, трещит и гудит. Так, собраться. Глушилка была. Чарльз произнёс это вслух. Вот собачья дочь, Эдди сплюнул. Молли? А кто ещё? Её нет. И ладно бы её Чарльз растёр воду по лицу, огляделся. Рядом у стены стоял странник, стоял, держась за голову и покачиваясь. Что? Плохо, нас шабануло. А он же ж вообще наверху редко бывает. Вот пока и надеюсь, придёт в себя, иначе мы в полной жопе. В полной и без того, мелиссенты нет. Нет. И куда подевалась? Не ушла бы сама. «Ладно, Чарльз, но брата она бы точно не бросила. Значит, значит, увели. Кто? Думать нечего, тварь. И ведь он Чарльз нашел, помог, хотел помочь. Поверил, а она тварь. Не спеши. Эдди сказал это спокойно. Найдем, нам бы только выбраться». Помолчал и добавил. «Хоть куда-нибудь. Выбирались к озеру». Шли медленно, потому как каждый шаг вызывал в голове новую вспышку боли. Когда Чарльз найдёт эту стерву Молли, он точно свернёт ей шею, определённо свернёт. Ибо нельзя быть тварью такой. Добравшись до озера, он упал на четвереньки и не нашёл ничего лучше, как сунуть голову в воду. Рядом фыркал Эдди. Радоваться надо. Сказал тот, размазывая чёрную, что дёготь в воду по рукам. К чему? Поводов для радости Чарльз не видел. Вот совершенно. Тому, что не прирезало. Да, наверное, могло бы быть и хуже, но почему-то легче от понимания этого не становилось, потому как и без того было плохо. Дрянь, сказал Чарльз. А я дурак. Я не лучше. Дед поматал головой, стряхивая брызги, и поморщился. Надо думать. Прямо лесть смысла нет. Ждать будут в лучшем случае. Я не брошу. Никто не бросит, но думать надо. С этим было сложно спорить. Куда вас доставить-то? поинтересовался странник, который выглядел презадумчиво. В город сможешь? Тот пожал плечами. Потом помолчал и спросил: "Так выход на пустыню показывать?" "Показывай". Иддю опол на землю и уставился в потолок. Потолок пещеры был где-то там высоко, настолько высоко, что разглядеть его не получалось. С этого потолка свисали тончайшие нити, которые слабо светились. Свет этот, голубоватый, прозрачный и холодный, отражался в воде. А чего казалось, что горело само озеро? Покажу. Странник тяжко опустился рядом. Но такое дело. Это и вправду древний город, и путей у него много. Насколько много? Очень много. Мы не слишком верили старику. Он был очень уж любопытным. Да, кое-что показывали само собой. Нам нужно, многое нужно. Еда, лекарства, книги, Я пытался их учить. Подземников, странник Кивну. Я вырос здесь, частенько поднимался наверх, когда отец брал, но дом для меня тут, и там наверху чувствую себя чужим. А что теперь понятия не имею. Я думал, что буду как он: торговать, искать, добывать, развивать их. Они не тупые, другие просто. Он вздохнул и произнёс: "А ещё Они умеют прокладывать тоннели. И за сотню лет, пока жили тут... В общем, я могу вывести вас, куда скажете. К башням мастеров. Прищурился Эдди. Без проблем. Почему помогаешь? Ну, не знаю. Странник пожал плечами. Может, потому что привык помогать? Им больше моя помощь не нужна. А вот вам пригодится. Это точно. Без помощи... Чарльз не справится. Даже с Эдди не справится. Он, если подумать, вообще не представляет, что делать. Явиться и грозно потребовать, чтобы вернули жену? Даже с больной головой план выглядел довольно-таки бредовым. В башню, к слову, вполне себе можно. Она на редкость удачно стоит, и подвалы у нее глубокие. Изначально там были естественные пещеры, а потом уже... Их под подвалы использовали. И под жилье. Ну, а позже и башню поставили. Странник поглядел на воду. Бывал. Поинтересовался Эдди, растирая воду по лицу. Случалось. Уточнять, по какой надобности, Чарльз не стал. Ясно же, что серьезные люди по пустякам в чужие дома не заглядывают. «Есть там один человек, из тех, кого я знаю, с кем работал». «Надежный». Как сказать? Странник поднял плоский камушек. Он мне остатки свечей продавал. Итак, по мелочи. Большая башня, много людей и расходы опять же изрядные. Такой-то свет только в господских покоях, а у слуг свечи. Так что свести могу. Но сами думайте, насколько это вам надо. Надо, сказал Чарльз, а Эдди кивнул. Что сказать? Поднимались мы с помпой, гордо восседая на огромном бронированном монстре. Всю жизнь мечтала, мать его. Главное спереди погонщик, потом мы на узком диванчике, что воткнули меж сочленений тела, а с двух сторон мардвавороты самого разбойного вида. Охрана. Правда понять, кого и от кого они охраняют, я не сумела. Ну и не скажу, чтобы пыталась. В общем, голем сперва полз вдоль берега, потом нырнул в какую-то нару, из которой воняло гнилью, а там уже вышел в тоннель, чтобы перебраться в другой. Двигался он довольно шустро, и меня по него ли начало укачивать. Муллита не удержалась от зевка, а я подумала, что если спихнуть её полусонную, глядишь, и свернёт себе шею. Но удержалась. Ненадёжно это. Может, ведь и не свернуть, разорвётся, ещё связать велит. Так что нет. Как Эдди говорил, всему своё время. Я сложила руки на коленях и уставилась, заодно старалась головой не особо крутить. Дорогу и без того запомню на всякий случай. В общем, выбрались мы в конце концов в огромную пещеру, прямо посреди которой начинались рельсы. На рельсах стоял поезд, небольшой, почти игрушечного вида. За поездом виднелась гора из ящиков. В другой стороне прикорнул в уголочке голем, вокруг которого суетились люди. Наш, повинуясь приказу погонщика, остановился и с тихим лязгом опустился на землю. Первым спрыгнула охрана. Ручки подали, вежливые, чтоб их. «Ну, я не гордая, помощь приняла». «Иди за мной». Молли поспешно расправила юбки, которые от этой суеты не стали ни менее мятыми, ни менее грязными. И кудряшки свои потрогала, потёрла губы о губу, явно пытаясь стать краше. Но-но. Ну -ну. Сердце закололо нехорошим предчувствием. А что если если я тоже, если гляну на этого змеёныша, и мозги потеряю напрочь? Позабуду и Эдди, и матушку, и Чарли, мы ведь так и не стали мужем и женой по-настоящему. Вдруг где да это тоже важно. Но бояться долго я не умела, да и мольле поспешила. Не отставай. Отстала бы, да охрана не позволит. Если подумать, то с этой парочкой я справлюсь. Хотя вот коробило меня людей убивать, тех, которые сами меня убить не пытаются. Да и остальных тут много. Браслетик опять же вдруг додействует. Но и при хорошаться я не стала. Я в гости не напрашивалась. А раз уж позвали, то пускай принимают такой, какая я есть. И пошла за молле, мимо Голима и поезда, который был холодным и мёртвым. Боковину его разобрали, часть деталей разложили на коробках да и бросили. Жалко из пещеры Поднимались по лестнице, которая сперва была грязною и тесной, но после обыкновенный камень сменился благородным мрамором. А на мрамор и красная дорожка легла, чтоб совсем уже по-богатому. Стены тоже побелели, после оделись дубовыми шпалерами. На них появились картины в позолоченных рамах, солидные такие. А я, глядя на это великолепие, У нас небось и у мэра дом не такой богатый, подумала что права молли. Хрен бы эти мастера сами всё тут обустроили. На душе стало мерзко. Казалось бы, какое мне дело до короны, до мастеров, до игр этих в политику, а всё одно мерзко. Мы остановились перед дверью, которая среди прочих выделялась и размерами, да ещё обилием позолоты. Причём золотые виноградные ветви, прикрытые золотыми листьями, мне почему-то казались лишними, будто появились они на двери не сразу, но только сейчас. И клейли их наспех. Вон на слева чуть выше, чем справа. "Запомни", голос Молли дрогнул. "От того, насколько понимающий ты будешь, зависит твоя судьба, и не только твоя". Она вдруг взяла меня за руку и стиснула пальцы так, будто сломать эту руку хотела. Может, и хотела, да силёнки не те. Твой дурноватый братец, конечно, сонится тебя спасать. И тут всё может пойти по-разному. Он может погибнуть в процессе. Спасательные операции, чтоб ты знала, порой весьма опасны. А может, занять место, достойное его талантов. И ущипнула. Вот же собачья дочь. Я тебе шею сверну. Пообещала я ласкова и подумала, что чем-то становлюсь похожей на Сию. Вот и враги появляются личные. Хотя моль ли потрепала меня по щеке. Учитель милосерден. Он никогда не причиняет боли тем, кого любит. Надо лишь понять для себя, достоин ли ты его любви. И вперёд подтолкнула. А дверь взяла, да раскрылась. Честно, ожидала, что там трубы заиграют, барабаны или ещё чего. У нас в городе вот всегда оркестр для торжественных случаев выводят. На трубе играет сын мэра, а барабанщиком шериф. Остальные уж как придётся, но играют громко. Матушка правду говорит, что не всегда по нотам. Но ведь главное, что получается торжественно. А тут снова дорожка. На сей раз, правда, золотая. И мебель тоже золотой тканью обтянута. И шторы с золотыми розами да драконами. А матушка утверждала, что излишняя тяга к золоту и показошности – свидетельство дурного вкуса. Если так, матушке своей я верила, то человек, что гордо восседал в огромном золотом кресле – Я в Носавкосом имел проблемы. Так вот он какой змеёныш. И вправду змеёныш. Старик он был, не знаю, таким, что дух захватывало. А этот? Этот похож, да, и красивый, только прямо коробит меня от этой красоты. Черты лица правильные, волосы зачёсаны гладко, костюм чёрный, а не золотой. Но в ухе поблёскивает серьга, а на тонких пальцах перстни. Помнится, Кархидон тоже их любил. Может, это у него драконья кровь так проявилась. Но я-то в себе любви к золоту не ощущаю. Я прислушалась. Точно не ощущаю. И трепето душевного. А вот молле, стоило ей увидеть этого вот засранца, как поплыла, иначе и не скажешь. Вот пристрелите меня, если я когда-нибудь хоть на кого-нибудь буду глядеть таким вот очем, беззащитным взглядом, полным немого обожания. Рот её приоткрылся, щёки заалели, и ресницы дрожат. "Я привела её", сказала она низким хриплым голосом, и у меня от сказанного прямо уши загорелись. "Я вижу, Молли. Я тобой доволен". А вот он говорит спокойно. Только от самого звука его голоса она едва не подпрыгивает. И вся загорелась просто, того и гляди, вспыхнет от переполняющего счастья. Да уж, если тут кому шею свернуть и надо, так это змеёнышу. Он же поднялся, выбравшись из кресла, обтянутого вызолоченной, не знала, что такая бывает кожей, и подошёл к нам. А он не высокий, и носит туфли на каблуке. Когда подходил, я заметила. И едва не фыркнула. Старик тоже ростом не отличался, что не мешало ему глядеть на других сверху вниз. А этот вот пыжится, змеёныш. Он погладил моль ли по щеке, и та закрыла глаза, блаженно выдохнув. А змеёныш обратил свой взгляд на меня. Глаза у него красивые. Золото. Драконы любят золото. Надо будет спросить при случае. Сами по себе они любят или это что-то дозначит? Да Вдруг да окажется, что золото им сил прибавляет или ещё чего. Вот мы и встретились. Сказал он так, что у меня по спине мурашки побежали, а заодно появилось желание убраться куда подальше. Вместо этого я кивнула. Моллю. Иди, дорогая. Ты устала. Тебе нужно отдохнуть. Хорошо отдохнуть. Я хочу, чтобы сегодня вечером ты была красивой. Ты всегда была красивой и будешь такой. Но сегодня я жду от тебя чего-нибудь особенного. Ох, как щёки румянцем вспыхнули. Надеюсь, что только у неё. А он опять на меня впирился. И я на него смотрю. Золото в глазах переливается, мерцает, уговаривая поверить ему, и обещая все те чудеса мира в моё единоличное пользование. Только хрен из два. Мелиссента. И голос низкий такой, доверительный: "Не надо меня бояться. Не было печали. Я не то, чтобы боюсь, я разумно опасаюсь. Змеи творя опасные, это любой ребёнок знает". нынешнее же, а по сне прочих в разы. Вот и опасаюсь. Да. Он протянул мне руку. "Ну же, дорогая". И я медленно, осторожно коснулась холодных пальцев. Кожа гладкая, как у хорошей шлюхи, и ногти подпилены, покрыты лаком. Почему-то это особенно злило. Вот так. Тебе надо привыкнуть, так ведь? Ты волнуешься. — Волнуюсь, — согласилась я, и собственный голос прозвучал да нельзя жалко. Все волнуются, встретив истинную свою любовь. — Это он о себе? Змеёныш прикрыл глаза ненадолго, а потом распахнул, выпучил и в меня вперился. — Ты меня любишь, Мелисента? Охренел он, что ли? Вот так сразу? Я прикусила язык. И тоже впирилась взглядом. Ещё бы страсти в него. Я представила, как сворачиваю этому угрюбку шею. Конечно, милая, но тебе нужно ещё принять эту любовь. Ты хорошая девочка, сильная, и я верю, что мы найдём способ использовать эту силу во благо. Мы с тобой построим новый удивительный мир. Конечно, куда ж без строительства нового мира без строительства нового удивительного мира жизни-то нет с младенчества только о том и мечтала вот так моя дорогая он ещё и по руке меня погладил не надо бояться своих чувств я и не боюсь я сдерживаю за дверью охрана идти тоже непонятно куда да и подозреваю что не так прост этот ублюдок. Поэтому пока глаза таращу, будто мне в туалет припёрло до невозможности и пыхчу. Ну, типа от большой страсти. В туалет, к слову, и вправду захотелось. Прямо так резко от того и пыхтение получилось преубедительным. Хорошая девочка. Меня потрепали за щёку. А теперь позволь свою руку. Позволила. руку позволила. То, что с браслетиком. Змеёныш его и снял. Ты ведь будешь вести себя так, чтобы меня порадовать. Сомневаюсь, но на всякий случай кивну. Робка так. Вот и я так думаю. Ты не доставишь проблем, Мелисента. Доставлю, но попозже. Ты меня любишь? А то. Я икнула, потому как язык в горле застрял. Замечательно, просто замечательно. Голос его стал обыкновенным, да и взгляд поскучнел. А ведь змеёношу всё это надоело хуже горькой редьки. Думаю, сперва было интересно, чтобы вот так взглянуть и влюбить в себя по самое не могу. Ещё и учился небысь, чтобы посильнее. Потому-то и голос такой, и глаза таращят, и вообще. Но как научился, так и уверился, будто никто-то не устоит перед ним. Мамаша мне помнится, говоривала, что самоуверенность грех великий, но полезный мне. Встаю, гляжу, просто так их взглядом облизываю. Правда, в голове одна мысль, что туалет-таки нужен, и желательно бы добраться до него побыстрей, а то уж неудобно может выйти или вдруг я от большой любви опозорюсь. Итак, к сожалению, мы с тобой несколько разминулись. Я давно хотел встретиться. В записях моего отца ты значишься как очень перспективный объект. А я ещё и в записи попала. Хотя чего тут удивляться-то? Старый змей тоже был за странцом. Он испытывал к тебе просто-таки удивительную привязанность. Но теперь я понимаю. Ты особенная, Мелиссента, не похожая на других. И опять говорит, что кот мурлычет. Слова журчат, будто вода по камням обволакивают. Думаю, только ты одна и способна понять меня по-настоящему. А главное, ровно так, спокойно, не в первый раз говорит, и про особенную тоже. Остальные мне нужны, чтобы достигнуть великой цели, но ты лишь разделишь со мной триумф. Разделю Можно и триумф, но лучше бы клазет. Мы вместе ознаменуем начало нового мира. Он запнулся и вздохнул, потёр щёку, явно пытаясь вспомнить, что же там дальше. Ага, сказала я, заполняя возникшую паузу, и глазами хлопнула так старательно. Ну, ради мира. Так вот, сначала нужно будет кое-что сделать во благо мира. Если во благо мира, то я готова. А то ж, блин, мочи терпеть нет, даже во благо мира. Пусть бы уже чего договаривал, а то ж сидит, вздыхает, мнется неуверенно. И это повелитель мира, пусть и будущий. Я в тебе не сомневался. Ты ведь готова показать мне свою любовь? Ага, еще немного и прям здесь покажу. А ковер-то дорогой. Вот интересно. Это на меня его взгляд так действует или просто организм наконец очнулся? Тогда Милесента, я тебе доверю самое важное. И снова замолчал. Ну и я молчу, жду, значит, продолжения. Очень скоро, завтра вечером состоится вечер. Вечером вечер, логично, однако. Особый вечер. на который я пригласил своих самых близких союзников а ещё тех кого желаю ими видеть и руку о руку потёр снова выпилелся а я уже просто не дышу от восторга стало быть и понимание важности своей роли в сотворении чего-то там и мне нужно чтобы ты помогла одному человеку принять решение какое он ищет себе супругу женщину серьёзную, умную и одарённую, как ты. Я замужем, сказала я. Не стало грустно, потому что это не замуж, а недоразумение одно. Я знаю, но мы это исправим. Не бойся. Это не страх, это другое. Это желание взять что-то потяжелее и опустить на макушку этому недопророку. Ты будешь свободна. И мы используем это во благо. Нет, потом, позже, в комнатушке, куда меня припроводили, благо при ней имелся и туалет, я поняла, что мне повезло. Не просто повезло, так повезло, что может повезти лишь раз в жизни. Этот ублюдок настолько привык к собственной силе, что в дурную голову его и мысль не закралась, что однажды эта сила может просто не подействовать. И все вокруг тоже привыкли. И и дальше-то что?